Глава восемнадцатая Секрет странника. Иди ко мне, Кристина. Внезапно услышала девочка его голос в голове, такой теплый и знакомый. Огонь вдруг перестал так сильно ее печь. Вода остужать, а ураганный ветер сносить с ног. Капли воды словно застыли на месте в воздухе. Мы идем сказала она, но не смогла пошевелиться с места. «Отпусти его», — посоветовал незнакомец, чтобы она отпустила Акаба. «Но как же!» — заметила вдруг девочка, что все они словно замерли в немых позах и лишь едва заметно продолжали движение, дружно смотря на знакомца и идущий позади него слабый свет, несмотря на то, что там была скала. «Отпусти их всех!» Еще раз повторил странник, и она повиновалась. «Ты пришла ко мне». Чем ближе к нему подходила девочка, тем светлее становилось вокруг и радостнее на сердце. Она впервые стала его чувствовать. Насколько он был близок к ней и как им хорошо быть вместе. Словно он был самый ее близкий и любимый друг, с которым она, наконец, встретилась после длинной разлуки в жизнь. Едва он хотел взять ее за руку, как она почему-то интуитивно одернула ее от его красивой и стройной кисти, затянутой в непроницаемо черную перчатку. Ты хочешь пойти со мной дальше? Да, тогда почему не даешь мне свою руку? Я не могу оставить их. За них не беспокойся. Тогда я пойду с тобой. Но как же они? Кристина обернулась. Три мужчины как были почти без движения, так и остались почти в тех же позах. Они вернутся домой. Я перенесу их, куда ты скажешь. Тогда я пойду с тобой. Со мной ты не можешь пойти. Я не могу пока взять тебя с собой. А почему? Ты должна будешь передать кое-какой секрет всем жителям своей деревни. Какой секрет? И почему я, ты достойна? Если ты расскажешь им секрет, они перестанут стареть, а я за ними никогда не приду. А если они мне не поверят? Они поверят, некоторые точно, но у них будет свобода выбора следовать твоему совету или не верить в силу твоих слов. То не поверит тебе, вскоре просто уйдет со мной. Значит, ничего страшного? Ничего страшного. Кристине даже показалось, что в этот момент он впервые усмехнулся от ее наивности. «А почему ты от меня ускользал? Ты недостаточно быстро шла за мной. Но я же не могла за тобой угнаться!» – запереживала Кристина и вдруг стала волноваться. «Не переживай, я знаю, тебя остановили другие люди, а потом за тобой шли все, то не совсем люди». Ты приманила даже Манакатару. Это потому, что ты особенная девочка. Вначале у меня еще были сомнения, но теперь их не осталось. Куда ты хочешь, чтобы я переместил их всех? Не знаю. Наверное, туда, где им будет очень хорошо. Ну, тогда пора им еще рано. Давай я перенесу их в лесной лагерь дремучего леса. Им там будет просто хорошо» и каждый сможет пойти оттуда, куда пожелает его душа. «Хорошо, но...» — заколебалась Кристина. «Что, дитя мое?» В его голосе вновь проскочили тени иронии. «Мне надо попрощаться с ними». «Да, иди!» — кивнул и сложил руки перед собой на своей необычной косине знакомец. «Я тебя подожду. Только не задерживайся слишком долго» а то еще Манакатара догонит и тоже захочет пойти с нами». Кристина при одном только упоминании лесного духа вся покрылась мурашками и побежала назад к друзьям. Вот только они словно остались замерзшими. Она подержала руку Гурана. «Благодарю тебя, смелый Гуран, за все, что ты для нас сделал». Она взяла руку шамана. «Благодарю тебя, Вангут, за твою доброту». «Мягкое сердце и помощь!» Затем она взяла руки Акаба в свои, но залилась краской и, ничего не сказав, обернулась. Странник в черном не смотрел на нее. Вернее, этого было не понять из-за его глубокого-глубокого капюшона. Обернувшись, она встала на носочки и едва достала до лица Акаба. Ей даже показалось, что после поцелуя в щеку она у него зарделась красным. но ну, у нее точно щеки зарделись. Это уж она почувствовала в полной степени. Подбегая назад к страннику, она обернулась. Все трое мужчин с разными эмоциями на застывших лицах смотрели на нее. Она поняла, что они все понимают и видят, только медленнее, чем она. Или поймут. Но, конечно, потом когда уйдет таинственный знакомец в черном сердцем она это понимала но объяснить умом себе это не могла ровно как и то что она еще и встретится с Акабо. только когда и где было непонятно кристина протянула руку страннику ты готова да но есть еще кое что что за мной постоянно шел волк это Спросил знакомицу Кристины перед взором мгновенно показавшийся огромный серый волк в лесной чаще. «Он!» – сглотнула Кристина. «Так чего ты хочешь? Чтобы он больше никогда не донимал людей. Это можно сделать. Больше он не выйдет к людям. Это потому, что ты тоже возьмешь его с собой? Нет, это после нашего разговора он сам уйдет далеко в лес и будет опасаться людей». А если выйдет? Ну что ж, странник перехватил косу поудобнее и промолчал. А Манакатара? В легком волнении обернулась Кристина. А что Манакатара? Он куда делся? Никуда. Просто твой друг Вангут открыл вам его истинную форму. Вернее, его отсутствие. Гуззонский лес сам восстановит его прежнюю форму. Возможно, это будет что-то другое. Уже не монокотара, но близкая к этому. Тогда я готова. Только еще вот что. Что? Ты же мне не сказал сам секрет. Расскажу в пути. Он взял ее руку в свою. Как только ее пальцы легли в его ладонь, словно миллиарды звезд, света, городов, рек, озер и гор прошли мимо них с колоссальной скоростью. В конце был такой яркий свет, что она закрыла свои глаза. Как только она открыла, у нее перед глазами остановилась картина. Картина была живая, и она словно была в ней, но только в качестве наблюдателя. На ней она узнала Акаба, он шел через лес, и его преследовал серый волк. Кристина хотела крикнуть ему и предупредить о нем его, но не могла молвить ни слова. Рот она открыла, а слова не могли выйти из него, будто она не могла и вовсе дышать. Так Акаба вышел к какому-то большому городу с белым вокруг забором и белыми же домами. Шел он налегке, только один плащ поверх него и свободные руки. Даже узелка за спиной никакого при нем не было. Кристина заметила, как волк перед тем, как войти в город, обернулся человеком, укутанным в длинный мешковатый серый балдахин. Он следовал понюху за Акаба. Казалось, он не замечал за собой преследования и не спешил. Вдруг Барт растерянно посмотрел на перекрестки по сторонам, но хитрый волк повернулся к нему спиной, и тот его заметил. Тогда Акаба пошел в сторону самой глухой улочки и вскоре сам затерялся в ее тени. Волк проследовал за ним, приседая так, словно собирается вот-вот встать на все четыре ноги. Кристина не выдержала и хотела предупредить его, но крик застрял у нее в легких, так как она почувствовала, что ее руку вновь сжимает затянутая в черную перчатку кисть знакомца. Свет мерцал так быстро. Замелькали леса, города, горы и реки. Показалось даже, что они промелькнули через большое озеро. Или это было море? Кристине было непонятно. Она успела понять, что происходит только когда оказалась на собственной улице, родной ее деревне. Сердце ее так переполнялось радостью, что она не выдержала и заплакала. На улицу высыпались ее братья, сестры, родители. На встречу им шли все ее друзья. Она словно увидела всех, но не могла им ничего сказать. Только в этот момент, когда все ушли и из дома вышла ее самая младшая сестра, знакомец словно отпустил ее руку. Кристина тут же побежала к ней. Преодолевая расстояние через упругое пространство, точно на нее повесили не одну пудовую гирю. Сестра сначала слегка испугалась, когда Кристина неожиданно быстро появилась рядом с ней, а потом улыбнулась и обняла ее. «Здравствуй, сестрица!» — сказала Кристина. «Здравствуй! Мы тебя потеряли месяц назад. Думали, ты в лес ушла. Мы тебя искали». Куда ты пропала? Мы очень волновались по тебе. Я, запнулась Кристина, так как голосом в ее голове ее перебил знакомец. У тебя нет на это времени. Расскажи ей. Я хотела рассказать тебе одну тайну. Кристина быстро и с подробностями рассказала все своей сестре. Так что она все запомнила и ничего не смогла при этом упустить. Откуда она знала и когда странник успел ей это рассказать, она в толк взять не могла. Пока все не дорассказала и не остановилась, запыхавшись. Ого-го, покачала ее сестра головой из стороны в сторону, пытаясь все это уместить в своей голове. Ты все запомнила? Переспросила она ее. Да, кивнула ее сестра, и лицо ее стало сначала удивленным, а потом напуганным, когда она посмотрела на Кристину. Расскажи все родителям, только ничего не забудь. Ее сестра закивала так как, наверное, в этот момент лишилась дара речи. Руки Кристины коснулся странник. Она словно вновь оказалась выдернутой из реальности. Теперь она видела как бы со стороны сверху, как время идет. Лето сменяется зимой. Примерно через девять циклов смены времен года Кристина увидела, как все жители ее деревни совсем перестали стареть. Люди просто остались столь же молодыми, здоровыми и бодрыми. Она поняла, что теперь знакомец, если и придет к ним в деревню, то только в качестве гостя и по приглашению, а не в качестве странника, которого никто не ждет и все боятся. Знакомец теперь не забирал всех подряд, а только указывал путь, когда житель сам решал, когда ему пора навсегда покинуть друзей, родных и близких. Кристина с деревней все отдалялась, отдалялась, пока Кристину не прикрыли глаза от усталости. Едва она прикрыла глаза, как услышала пение птиц. Ее не держал никто за руку. Она стояла с цветами в руках посреди лесной тропы. Она узнала эту тропу. Она вышла на нее в тот момент, когда впервые зашла в лес, следуя за красивой бабочкой и впервые же заблудилась в нем. По инерцию и наитию, но без страха, она прошлась по ней, и точно так же, как и в первый раз, на тропе, на поперек лежащем ее поваленном дереве, сидел знакомец в черном. Подле него лежала новая коса, изготовленная для него Арисом, и с его клеймом. Он не изменился, но Кристина, словно смотрела на него с новой высоты, немногим выше привычного.